и такой работник мог быть нанят кредитором на любую работу, но большинство их, кажется, становилось сельскохозяйственными работниками — ролейный закуп. Сама по себе группа должна была быть достаточно многочисленной, поскольку ее члены рассматривались как ответственные, по крайней мере отчасти, за неудавшуюся социальную революцию 1113 года, после которой были введены специальные законы по инициативе Владимира Мономаха с тем, чтобы улучшить их положение. Некоторые из этих законов относились к судам в целом, а некоторые специально содержали ссылку на закупов и были включены в расширенный вариант русской правды. Относительно закупов, смотрите, есинский «Закупы русской правды» и «Памятники западно-русского права». Сергеевич, «Древности», том 1, страницы 215-225, «Дьяконов, очерки», страницы 101-103, «Юшков», «Нариси», страниц 53-61, Греков, там же, страницы 113-121. Условия русской правды относительно закупа имели своей целью установить подобающий баланс между правами и долгом, связанного договором работника с одной стороны, и долгом и правами кредитора-господина с другой. Итак, если закуп пытался убежать от своего господина, то остановился рабом последнего. Но если господин предательски продавал его в рабство, то восстанавливалось автоматически не только свобода закупа, но и приходил конец его обязательством перед господином. Договорный работник был должен подавать в суд на господина за любую неспровоцированную обиду. Господин, однако, мог наказать закуп закупа даже побоями, если для этого были хорошие основания, то есть закуп небрежно относился к работе. Согласно новым пунктам русской правды, господин не мог принудить работника по соглашению к выполнению любой работы. Лишь работа по соответствующей специальности могла быть выполнена им. Итак, если закуп наносил ущерб используемому на войне господскому коню, он не нес ответственности по очевидным причинам. Уход за используемым в военное время конем князя или боярина — часто это был прекрасный конь — предполагал услуги специально обученного человека. Более того, конюх знатного человека — обычно выбирался среди его рабов, и свободный человек, даже полусвободный, мог возражать относительно выполнения такой работы. Если, однако, ущерб наносился закупом рабочему коню, работавшему с плугом и бараной, как это объясняется в «Русской правде», закуп должен был за это платить, то есть окончание его рабочих обязательств продлялась в зависимости от нанесенного ущерба. Кроме наемных работников была еще одна социальная группа, которая также может рассматриваться как состоящая из полусвободных, хотя и не в строго юридическом смысле. Это были так называемые «вдачи» мужчины и женщины, которые отдавались славянское слово для обозначения этого «дати» на временную службу господину. Это делалось в основном во времена отчаяния, в период голода или после опустошительной войны. В этом случае сделка заключалась скорее в терминах благотворительности, нежели юридических обязательств. Люди в состоянии отчаяния получали милость от господина. Деньги или зерно, полученное от него, рассматривалось не как заем, а в качестве подарка. Однако они должны были работать...